У Любки родилась дочка Красимира, которую по праву можно назвать биографом знаменитой тети. С 16 лет она стала вести записи, основанные на рассказах матери и собственных наблюдениях. Впоследствии вышло несколько ее книг. Свекру Любки, то есть деду Красимиры, Ванга рассказала о судьбе его пропавших братьев. Один брат умер... А со вторым Николаем она предсказала встречу и даже рассказала, во что он будет одет. В начале свекр учитель по профессии усомнился в правдивости предсказаний. Но через 22 года встреч все же состоялась. Ванга предостерегла меня. Врач-психотерапевт из Курска Лидия Баранова На протяжении многих лет была дружна с Вангой. Впервые узнав о ее редкостном даре, Лидия Михайловна попросила свою приятельницу, жительницу Софии, Людмилу Петкову, познакомить ее с провидицей и перевести на русский язык сказанное ей. Врачу хотелось поближе пообщаться с уникальной личностью и попробовать выяснить, как незрячая женщина может проникать взором сквозь спину толщу веков и предсказывать будущее. Приятельницы отправились к дому Ванги записываться. И только подойдя, услышали голос вышедшего секретаря. — Пусть войдет врач из России, та, что в джинсовой одежде. Лидия Михайловна рассказывает, что при этих словах у нее подкосились ноги. Но стоящие в очереди люди расступились, и она вошла. Ее поразили молодое, не по возрасту лицо провидицы и ее глаза. Госпожа Баранова несколько оторопела, ей показалось, что такое произошло с ее собственными глазами. Но тут Ванга предложила ей сесть и ласково погладила по руке. Первая встреча двух женщин, впоследствии ставших подругами, длилась намного дольше обычного приема, примерно сорок минут. Особенно запомнились Лидии слова провидицы о находящейся рядом с ней могиле человека, очень похожего на нее. Она вначале решила, что это отец, могилу которого она посетила перед отъездом в Болгарию, но спустя некоторое время трагически погиб брат Лидии Михайловны, с которым они и в самом деле были очень похожи. Хозяйка проводила русского врача до такси, что было большой честью. — Ну, теперь жду тебя на следующий год, — сказала она на прощание.